Глава седьмая. Преодоление препятствий. Главная разница между богатыми и бедными состоит в том, как они справляются со страхом. Даже те, кто добросовестно учится и становится финансово грамотным, могут сталкиваться с серьезными препятствиями на пути к финансовой независимости. Существует пять основных причин, мешающих грамотным в финансовом отношении людям создавать внушительные колонки активов, способные генерировать мощный денежный поток. Вот эти пять причин. Страх, не верея в свои силы, лень, плохие привычки, высокомерие. Как преодолеть страх? Я никогда не встречал людей, которым действительно нравится терять деньги. И за всю свою жизнь я не встретил ни одного богатого человека, который никогда не терял денег. Зато мне приходилось сталкиваться с множеством бедных людей, которые никогда не теряли ни цента. Разумеется, я говорю только об инвестициях. Страх потери денег реален. Его испытывают все, даже богаты. Но проблема не в страхе как таковом, а в том, как вы к нему относитесь. В том, как вы воспринимаете поражение. Ваше отношение к неудачам определяет ход всей вашей жизни. Главная разница между богатыми и бедными состоит в том, как они справляются со страхом. Бояться не стыдно. Когда речь идет о деньгах, быть трусом не непозорно. Это не помешает вам стать богатыми. Все мы в чем-то герои, а в чем-то трусы. Жена моего друга работает медсестрой в реанимации. Когда она видит кровь, то принимается действовать. Когда я завожу разговор об инвестициях, она убегает на кухню. Когда я вижу кровь, то не убегаю и отключаюсь. Мой богатый папа понимал причину панических страхов, связанных с деньгами. Одни люди ужасно боятся змей, другие ужасно боятся потерять деньги. Это типичные примеры навязчивых страхов, которые называются фобиями, объяснял он. Его рецепт фобии потери денег был таким. Если ненавидишь риски и беспокойство, начинай привыкать к ним с молоду. Вот почему банки советуют вырабатывать привычку откладывать деньги с самого раннего возраста. Чем раньше вы начнете этим заниматься, тем легче вам будет стать богатыми. Не буду вдаваться в подробности, но разница между теми, кто начинает делать сбережения в 20 лет, и теми, кто приступает к этому после 30, оказывается просто ошеломляющей. Все дело в сложных процентах, которые не зря называют восьмым чудом света. Возьмем, к примеру, покупку острова Манхэттен, вошедшую в число самых удачных сделок всех времен и народов. Да, Нью-Йорк был куплен за бусы и прочую мелочь стоимостью 24 доллара. Но если бы эти 24 доллара были инвестированы под 8% годовых, то к 1995 году они превратились бы более чем в 28 триллионов долларов. На эти деньги можно было бы купить Манхэттен и большую часть Лос-Анджелеса. Но что если у вас осталось мало времени или вы хотите раньше выйти на пенсию, Что нужно сделать, чтобы преодолеть страх потери денег? Мой бедный папа не делал ничего. Он просто избегал этой темы, отказываясь ее обсуждать. Мой богатый папа со своей стороны советовал мне думать так, как думают техасцы. Мне нравятся Техас и его жители, как-то сказал он. Они любят хвастаться, что в их штате все самое большое. И когда техасцы выигрывают, то обязательно выигрывают по-крупному. А когда проигрывают, то всегда делают это эффектно. Им нравится проигрывать, удивился я. Нет, я не это имею в виду. Никто не любит проигрывать. Тот, кто радуется проигрышу, никогда не выиграет, ответил богатый папа. Я говорю о техасском отношении к риску, выигрышам и неудачам, об их отношении к жизни. Они живут на полную катушку. Не то, что большинство людей в наших местах, которые забиваются в щели, как тараканы, чтобы никто не увидел, сколько у них денег, и принимаются хныкать всякий раз, когда бакалейщик не додаст им четвертак сдачи больше всего мне нравится техасское отношение к жизни продолжил богатый папа они гордятся когда выигрывают и хвастаются когда проигрывают у них есть такая поговорка если хочешь обанкротиться делай это по крупному кому охота признавать что ты прогорел на покупке двухквартирного дома он постоянно внушал нам с майком что главная причина неспособности достичь финансового успеха заключается в том что большинство людей слишком боится рисковать. Люди так боятся проиграть, что проигрывают, говорил он. Фрэн Таркинтон, легендарный эквотер национальной футбольной лиги, сформулировал ту же мысль немного иначе. Чтобы победить, нужно не бояться проиграть. Сегодня, спустя 20 лет, наука побеждать. Концепция победы и стремление побеждать во всех сферах жизни были важными темами президентской предвыборной кампании 2016 года в США. Победа является определяющим фактором американского образа мышления, целью, которая всех вдохновляет и побуждает признавать свои ошибки, извлекать из них уроки и упорно продвигаться вперед, следуя за этой путеводной звездой. Я давно заметил, что в моей жизни победы обычно следуют за поражениями. Прежде чем я наконец научился ездить на велосипеде, мне пришлось много раз с него упасть. Я еще никогда не встречал игрока в гольф, который не потерял на поле ни одного мяча. Я никогда не видел влюбленных, которым не доводилось испытывать сердечных мук. И я не знаю ни одного богатого человека, который никогда не терял деньги. Многие люди не одерживают финансовых побед лишь потому, что для них боль от потери денег гораздо сильнее радости, которую доставляет богатство. В Техасе есть поговорка «Все хотят попасть на небеса, но никто не хочет умирать». Большинство людей мечтает о богатстве, но ужасно боится потерять деньги. Потому они и не попадают на небеса. Богатый папа часто рассказывал нам с Майком о своих поездках в Техас. Если вы действительно хотите научиться правильно относиться к риску, поражениям и неудачам, Отправляйтесь в Сан-Антонио и посетите миссию Алама. Алама – это великая история о смелых людях, которые решили сражаться, хотя знали, что у них не было никакой надежды на успех. Они предпочли умереть, но не сдаться. Это воодушевляющая история, которую стоит знать. Тем не менее, она остается трагической историей военного поражения. Их разбили на голову. Так как же техасцы относятся к этому поражению? Слова «помни Абалама» до сих пор остаются их боевым кличем. Мы с Майком слышали эту историю много раз. Богатый папа рассказывал ее всегда, когда собирался заключить серьезную сделку и нервничал. Он рассказывал ее нам всякий раз после того, как были проведены все необходимые проверки, и наступал момент сказать свое слово или заткнуться. Она придавала ему силы, так как напоминала, что он всегда мог превратить финансовый проигрыш в финансовую победу богатый папа знал что неудача лишь сделает его еще сильнее и умнее не то чтобы он хотел проиграть он просто знал кто он такой и как воспримет поражение он превратит его в победу вот почему он всю жизнь был победителем, а другие оставались неудачниками эта история давала ему смелость пройти точку невозврата которая заставляла остальных отступить вот почему мне так нравятся те хасы они превратили свое крупное поражение в источник вдохновения. И заодно в туристическую достопримечательность, которая приносит им миллионы. Но сегодня для меня самое большое значение, наверное, имеет следующие его слова. Техасцы не забывают о своих поражениях. Они черпают в них вдохновение. Они делают из поражений боевой клич. Поражение вдохновляет техасцев на победу. Но так поступают не только техасцы. Так поступают все победители. Я уже говорил, что падения с велосипеда были частью процесса моего обучения езде. Я помню, как падения только придавали мне решимости научиться, несмотря ни на что. Я также упоминал о том, что никогда не встречал игрока в гольф, который не потерял на поле ни одного мяча. У лучших гольфистов мира потеря мяча или проигрыш на турнире вызывает стремление повышать мастерство, упорнее тренироваться, больше учиться. Так они становятся лучшими. Для победителей поражение становится источником вдохновения, для неудачников поражение означает крушение надежд. Мне нравится цитировать слова Джона Рокфеллера, «Я всегда старался превратить любую катастрофу в новую возможность». Как американец японского происхождения, я могу сказать следующее. Многие считают Пёрл-Харбор ошибкой американцев. Я утверждаю, что это была ошибка Японии. В фильме "Тора, тора, тора" хмурый японский адмирал говорит ликующим подчиненным "Боюсь, мы разбудили спящего великана". Слова "Помни о Пёрл-Харборе" стали боевым кличем. Они превратили колоссальные потери Америки в основание для победы. Это серьезное поражение придало стране сил и помогло ей стать мировым лидером. Поражение вдохновляет победителей и приводит в отчаяние неудачников. В этом главный секрет победителей неизвестный остальным. Он состоит в том, что поражение вдохновляет их на победу, поэтому они не боятся проиграть. Повторю то, что сказал Фрэнк Таркентон, чтобы победить, нужно не бояться проиграть. Такие люди, как Таркентон, не боятся проиграть, поскольку хорошо знают самих себя. Они ненавидят проигрывать и поэтому уверены, что каждое поражение вызывает у них стремление играть лучше. Между ненавистью к поражениям и страхом перед ними Существует огромная разница. Большинство людей так боятся потерять деньги, что никогда не выигрывают. Они становятся банкротами из-за таких мелочей, как покупка двухквартирного дома. В финансовых играх они действуют слишком осторожно и делают слишком маленькие ставки. Они покупают большие дома и навороченные машины, но не делают крупных инвестиций. Более 90% американцев вынуждены бороться за финансовое выживание лишь потому, что они играют так, чтобы не проиграть. Они не играют на выигрыш. Они идут к финансовым консультантам, экономистам или биржевым брокерам и покупают сбалансированный портфель ценных бумаг. В большинстве случаев в него входят депозитные сертификаты, молодоходные облигации и акции взаимных фондов, которые можно продавать внутри фонда и лишь небольшое количество индивидуальных акций. Это безопасное и разумное капиталовложение но оно не рассчитано на победу. Оно рассчитано на то, чтобы не проиграть. Не поймите меня привратно. Возможно, такой портфель лучше, чем никакого. Более 70% населения вообще не занимаются инвестированием, и это пугает. Безопасный портфель – прекрасный выход для тех, кто не любит рисковать. Но отказ от риска и сбалансированный инвестиционный портфель – это не тот путь, который выбирают успешные инвесторы. Если у вас мало денег, и вы хотите разбогатеть, тогда вам нужно сосредоточиться на достижении цели, а не беспокоиться о сохранении устойчивого баланса. Посмотрите на любого из успешных людей, и вы увидите, что в начале пути их положение было неустойчивым. Необходимость сохранять равновесие не позволяет человеку сдвинуться с места. Чтобы добиться прогресса, сначала вам нужно выйти из состояния равновесия. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть как вы ходите. Томас Эдисон не пытался сбалансировать свои интересы. Он фокусировал внимание на одной цели. Билл Гейтс тоже не заботился о сбалансированности. Он действовал целенаправленно. Так же поступают Дональд Трамп и Джордж Сорос. Джордж Паттон не распылял танки по всему фронту. Он собирал их в кулак и прорывал слабые места в обороне немцев. Если вы хотите стать богатыми, вам нужно сконцентрировать свои усилия. Не делайте того, что делают бедняки и представители среднего класса. Они кладут несколько яиц в одну большую корзину. Соберите как можно больше яиц, положите их в несколько корзин и сконцентрируйтесь. Следуйте одним курсом, пока не добьетесь успеха. Если вы ненавидите проигрывать, играйте наверняка. Если поражение ослабляет вас, не рискуйте. Занимайтесь сбалансированными инвестициями. Если вам больше 25-ти, и вы боитесь рисковать, не пытайтесь изменить себя. Играйте наверняка, но начинайте как можно раньше. Начинайте копить деньги на черный день с молоду, потому что это потребует много времени. Но если вы мечтаете о свободе, о том, как вырваться из крысиных бегов, тогда вам нужно прежде всего спросить себя, как я реагирую на поражение. Если поражение вдохновляет вас на победу, тогда вам, возможно, стоит устремиться к ней, но только возможно. Если же поражение ослабляет вас или вызывает приступы ярости, как у избалованных богатых сынков, которые приказывают адвокатам подавать в суд всякий раз, когда что-то идет не так, как им хочется, тогда играете наверняка. Не уходите с основной работы, покупайте облигации или паи взаимных фондов. Только не забывайте, что и эти финансовые инструменты тоже связаны с риском, даже если кажутся безопасными. Этот мой рассказ и упоминание о Техасе и Фрэнке Таркентоне должны помочь вам понять, что сформировать колонку активов совсем не нетрудно. Для этого не нужны особые умственные способности. Не требуется и большой учености. знание математики на уровне пятого класса вполне достаточно. Строительство колонки активов – это игра, где успех в первую очередь зависит от силы духа. Вам потребуется смелость, терпение и здоровое отношение к поражениям. Неудачники стараются избежать поражения, но поражение может превратить проигравших в победителей. Помните об Алама. Как преодолеть пессимизм? Сегодня, спустя 20 лет. Ошибки – это возможности научиться. Школа заставляет нас избегать ошибок и наказывает учеников, которые их совершают в реальном мире ошибки если их признавать анализировать и использовать как инструменты для принятия правильных решений в будущем бесценны небольшой страх может быть полезен но мы не должны бояться совершать ошибки ошибки становятся благом если мы извлекаем урок из каждого поражения небо падает небо падает все мы знаем историю о цыпленке цепи который бегал по двору оповещая всех о надвигающейся опасности Все мы знаем таких людей. Впрочем, цыпленок ципа живет в каждом из нас. Как я только что сказал, пессимист действительно очень похож на маленького цыпленка. Все мы становимся такими, когда наш рассудок затуманивается страхом и сомнениями. Сомнения свойственны каждому из нас. Я недостаточно умен, я на такое не способен, мне до него слишком далеко. Наши сомнения часто парализуют нас. Мы играем в игру «а что если…» А что, если экономика рухнет и мои инвестиции пропадут? А что, если я перестану зарабатывать и не смогу вернуть свои деньги? А что, если все пойдет не так, как я планирую? Часто наши друзья и близкие напоминают нам о наших недостатках, хотя мы их об этом не просили. Они говорят, а почему ты думаешь, что у тебя получится? Или, если это такая хорошая идея, почему же все остальные так не делают? Или, из этого ничего не выйдет? ты просто не понимаешь о чем говоришь эти слова часто звучат так громко что мы теряем способность действовать где-то в районе желудка образуется жуткая пустота иногда нас терзает бессонец мы не можем двигаться вперед и тогда мы останавливаемся в безопасном месте а возможности проходят мимо мы сидим не в силах пошевелиться и с унылой тоской смотрим как жизнь обходит нас страной Всем нам хотя бы раз довелось испытать это состояние, а некоторым оно знакомо особенно хорошо. Питер Линч, бывший управляющий взаимного фонда Fidelity Magellan, называет крики о том, что на нас падает небо, шумом. Шум возникает либо в наших головах, либо приходит извне. Часто его издают друзья, родные, коллеги и средства массовой информации. Линч вспоминает 1950-е годы, когда в новостях столько твердили об угрозе ядерной войны, что люди начали строить убежище и запасаться водой и продуктами. Если бы они разумно инвестировали эти деньги в рынок, а не тратили на бомбоубежище, то сегодня могли бы спокойно вкушать сладкие плоды финансовой независимости. Когда в каком-нибудь городе отмечается вспышка насилия, продажа оружия резко подскакивает по всей стране. В штате Вашингтон человек умирает от некачественного мясного фарша, И Департамент охраны здоровья штата Аризона отдает всем ресторанам распоряжение подавать только прожаренную говядину. Фармацевтическая компания пускает в феврале по телевидению рекламный ролик, показывающий больных гриппом. В стране сразу же повышается уровень простудных заболеваний, следовательно, растут и продажи нового антигриппозного препарата. Большинству людей не удается выбраться из бедности, потому что мир инвестиций полон цыплят которые бегают по двору и кричат «Небо падает!». Им удается напугать многих, потому что внутри каждого из нас сидит такой же цыпленок-ципа. Чтобы не позволить слухам и разговорам о надвигающихся катастрофах, вызвать у вас сомнения и страхи требуется незаурядное мужество. Но опытные инвесторы знают, что в худшие времена появляются самые лучшие возможности делать деньги. Когда все остальные так напуганы, что боятся пошевелиться, Они развивают бурную деятельность и получает баснословное вознаграждение. Несколько лет назад к нам с женой Феникс приехал мой друг Ричард из Бостона. Он был поражен тем, чего мы добились с помощью акции недвижимости. Цены на недвижимость в Фениксе в то время резко упали. Мы два дня показывали ему варианты, которые считали отличными возможностями для прироста денежного потока и капитала. Мы с женой не агенты по торговле недвижимостью. Мы занимаемся исключительно инвестированием. Когда мы нашли интересный вариант в хорошем районе, то позвонили агенту, который в тот же день продал этот дом нашему другу. Цена городского дома с двумя спальнями составила всего 42 тысячи долларов. Такие же дома легко уходили в то время за 65 тысяч. Ричард, довольный выгодной сделкой, вернулся в Бостон. Две недели спустя... Агент позвонил нам и сказал, что наш друг отказался от покупки. Я тут же позвонил Ричарду, чтобы узнать, в чем дело. Казалось, что он поговорил с соседом, и тот сказал, что это была плохая сделка. Он якобы и переплатил. Я спросил Ричарда, был ли его сосед инвестором. Он сказал, что нет. Когда я поинтересовался, почему же он его слушает, Ричард ничего не ответил и просто заявил, что хочет еще немного поискать. Положение дел на рынке недвижимости в Фениксе изменилось, и через несколько лет этот дом уже сдавался за тысячу долларов в месяц, а в зимний период, в разгар туристического сезона, за две с половиной. Цена дома поднялась до девяносто тысяч. Ричарду нужно было всего лишь заплатить пять тысяч долларов задатка и это стало бы его первым шагом к выходу из крысиных бегов. Сегодня он по-прежнему ничего не делает в этом направлении. Отказ Ричарда от сделки меня не удивил. Им руководило знакомое всем нам чувство, которое называется синдромом раскаяния покупателя. Цыпленок Цыпа победил, и шанс вырваться на свободу был упущен. Вот еще один пример. Небольшая часть моих активов содержится не в депозитных сертификатах, а в сертификатах налогового залога, ценных бумагах, выпускаемых для покрытия неуплаченных налогов на собственность, которая служит залогом, пока владелец не возместит долг и может быть подвергнуто отчуждению в случае непогашения задолженности в установленный срок. В разных штатах США доходность этого вида ценных бумаг составляет от 8 до 36%. Они приносят мне 16% годовых на вложенные деньги, что однозначно лучше 5%, которые предлагает банк. Эти сертификаты обеспечены недвижимостью, И защищены государственными законами, что тоже значительно лучше, чем иметь дело с банками. Условия, на которых они приобретаются, делают их абсолютно безопасными. Единственное, чего им не хватает, это ликвидности. Поэтому я рассматриваю их как депозитные сертификаты на срок от 2 до 7 лет. Когда я рассказываю о своем предпочтении тем, кто держит деньги в депозитных сертификатах, мне почти всегда говорят, что это слишком рискованно. Мне начинают объяснять, почему не следует этого делать. Когда я спрашиваю, откуда у них такая информация, мне отвечают, от знакомого или из журнала для инвесторов. Они сами никогда этого не делали, но берутся объяснять другим, почему этого не следует делать. Нижний предел доходности этого вида ценных бумаг составляет 16% годовых, а тем, кого переполняют сомнения, приходится довольствоваться гораздо меньшими цифрами. Как видите, Сомнения обходятся дорого. Еще раз хочу подчеркнуть, что главная причина, которая заставляет большинство людей прозябать в бедности и действовать без риска, это их сомнения и пессимизм. Реальный мир с нетерпением ждет, когда они примут решение стать богатыми. Единственное, что мешает им навек расстаться с нуждой, это их сомнения. Как я уже говорил, выбраться из крысиных бегов технически легко. Для этого не нужно большого образования, Но сомнения лишают большинство людей способности сделать даже то немногое, что от них требуется. Сегодня, спустя 20 лет. Используйте долги и налоговые законы. Сегодня развелось слишком много финансовых советников. Одни предлагают людям отказаться от кредитных карт, другие освободиться от долгов. Мы с Ким, продолжая следовать урокам богатого папы, Используем долги и налоги для приумножения нашего состояния. Финансовое образование, понимание разницы между хорошими и плохими долгами, использование тех налоговых законов, которыми пользуются богатые, все это слагаемые нашей формулы успеха. Пессимисты никогда не побеждают, любил повторять богатый папа. Пессимизм порождается необоснованными сомнениями и неконтролируемым страхом.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 Мощный инструмент инвестирования для всех, кто хочет достичь финансовой независимости или свободы. Эффективность этого инструмента уникальна. Но каждый раз, когда я называю недвижимость средством создания богатства, мне в ответ говорят что-нибудь вроде «Я не хочу ремонтировать туалеты». Именно такие заявления Питер Линч называет шумом. «Мой богатый папа сказал, что так рассуждают пессимисты. Те, кто критикует вместо того, чтобы анализировать»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 В ваших «не хочу» кроется ключ к успеху, говорил нам с Майком богатый папа. Раз я тоже не хочу ремонтировать туалеты, мне приходится тратить много сил на поиски управляющего недвижимостью, который готов и умеет этим заниматься. А когда я нахожу хорошего управляющего для домов или квартир, мой денежный поток увеличивается. Но еще важнее то, что хороший управляющий дает мне возможность покупать гораздо больше недвижимости, поскольку мне уже не нужно заниматься туалетами. Найти хорошего управляющего для меня важнее, чем найти подходящую недвижимость. Отличный управляющий недвижимостью часто узнает о выгодных сделках раньше профессиональных агентов по недвижимости, и это делает его еще более ценным работником. Вот что имел в виду богатый папа, когда говорил «В ваших не хочу кроется ключ к успеху». Я использовал свое нежелание ремонтировать туалеты для того, чтобы найти способ покупать еще больше недвижимости и ускорить свой выход из крысиных бегов. Те, кто постоянно повторяет «я не хочу ремонтировать туалеты», часто сами лишают себя возможности воспользоваться этим мощным инвестиционным инструментом. Туалеты становятся для них более важными, чем свобода. Когда речь заходит о рынке ценных бумаг, люди часто говорят «я не хочу терять деньги». А почему они решили, что мне или кому-то еще нравится терять деньги? Они не делают деньги, потому что не хотят их терять. Вместо того, чтобы анализировать, они отказываются увидеть еще один эффективный инвестиционный инструмент – фондовый рынок. Однажды я проезжал с другом мимо автозаправки в нашем районе. Он поднял глаза и увидел, что цена на бензин выросла. Мой друг – типичный нытик, настоящий цыпленок ципа. Ему всегда кажется, что небо вот-вот упадет, и оно действительно падает, причем прямо на него. Когда мы приехали домой, он показал мне статистические данные, которые объяснили, почему в течение следующих нескольких лет цена на нефть будет расти. Этих данных я еще не видел, хотя мне уже принадлежал довольно большой пакет акций одной нефтяной компании. Я тут же начал поиски и нашел недооцененную компанию, которая находилась на пороге открытия нескольких новых месторождений. Мой брокер отнесся к найденной мною компании с большим энтузиазмом, и я купил 15 тысяч акций по 65 центов за акцию. Три месяца спустя мы с тем же другом проезжали мимо той же заправки, и, конечно же, цена на топливо поднялась почти на 15%. И снова цыпленок ципа забеспокоился и принялся ныть. В ответ я только улыбался, потому что месяцем раньше та небольшая компания наткнулась на нефть, и мои 15 тысяч акций стали стоить более трех долларов каждый. И все благодаря его советам. Если мой друг прав, цены на топливо будут расти дальше. Если бы люди понимали, что такое стоп на фондовой бирже, они занимались бы инвестированием для того, чтобы выиграть, а для того, чтобы не проиграть. Стоп – это просто компьютерная команда на автоматическую продажу ваших акций в тот момент, когда цена на них начинает падать. Она помогает минимизировать возможные потери и максимизировать прибыль. Это прекрасное средство для тех, кто смертельно боится проиграть. Поэтому, сталкиваясь с людьми, которые сосредоточиваются на своих «не хочу», вместо того, чтобы подумать о том, чего они хотят, я знаю что шум у них в голове звучит очень громко их мозгом завладел цыпленок цыпа который кричит не попадает туалеты ломаются поэтому они избегают своих не хочу но платят за это непомерную цену возможно они никогда не добьются в жизни того чего хотят вместо того чтобы анализировать они позволяют своему внутреннему цыпленку цепи с закрытием глаза чтобы не видеть ничего вокруг «Богатый папа научил меня относиться к цыпленку цепи иначе. Просто делай то, что сделал полковник Сандерс». В возрасте 66 лет он потерял работу и стал жить на социальное пособие. Его не хватало. Тогда Сандерс отправился в путешествие по всей стране, чтобы продать свой рецепт жареной курицы. Он получил 1009 отказов, прежде чем кто-то сказал «да». И он стал мультимиллионером в возрасте, когда большинство людей уже выходят на пенсию. Он был храбрым и настойчивым человеком, говорил богатый папа о Харлоне Сандерсе. Так что, когда вас в следующий раз одолеют сомнения и страхи, сделайте со своим цыпленком цыпой то же, что сделал полковник Сандерс. Зажарьте его. Как преодолеть лень?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 но вместо того, чтобы сделать что-то для восстановления отношений, продолжал отдавать все силы и время работе. После этого случая работа ему опротивила, его продуктивность упала и его уволили. Сегодня я часто встречаю людей, которые слишком заняты, чтобы думать о том, как разбогатеть. Нередко встречаются и такие, кто слишком занят, чтобы думать о здоровье. Причина одна и та же. Они стремятся оставаться занятыми,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 Лень – замаскированная под сильную занятость. Как же излечиться от лени? Рецепт один. Небольшая доза жадности. Многим из нас в детстве говорили, что жадность – это плохо. Жадные люди плохие, внушала мне мама. Но внутри каждого человека существует неистребимое желание иметь красивые, новые или интересные вещи. Чтобы держать эту эмоцию под контролем, Наши родители называли желание жадностью и всячески пытались подавить его с помощью чувства вины. «Ты думаешь только о себе. Забыл, что у тебя есть братья и сестры», постоянно твердила мне мать. А отец говорил, «Ты хочешь, чтобы я тебе это купил? Ты думаешь, мы сделаны из денег? Думаешь, деньги растут на деревьях? Мы, как тебе известно, не богачи». На меня производили впечатление не только слова сколько злость и обвинения, которые за ними скрывались. Иногда родители пытались пробудить во мне чувство вины другим способом. «Я жертвую собой, чтобы купить тебе это. Я покупаю тебе это, потому что мне в твоем возрасте такого не покупали. У меня есть сосед, который едва сводит концы с концами, но не может поставить собственную машину в гараж, потому что тот забит игрушками его детей. Его избалованные чада получают все, что не попросят».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 Человеческий дух очень-очень силен, говорил он. Он знает, что может сделать все. Если у вас ленивый ум, который говорит «я не могу этого себе позволить», тогда внутри вас разгорается война. Ваш дух злится, а ленивый ум вынужден защищать свою ложь. Дух кричит «собирайся, пойдем в спортзал, потренируемся». А ленивый ум отвечает «но я устал, сегодня так много работал». Или дух говорит «Мне до смерти надоела эта бедность. Давай возьмемся за дело и разбогатеем». Но это ленивый ум отвечает. «Все богачи жадны, и вообще тут слишком много мороки, это опасно. Я могу потерять деньги, я и так много работаю, и у меня слишком много дел. Посмотри, сколько еще осталось на сегодняшний вечер». Начальник сказал, чтобы к утру все было готово. Кроме того, слова «я не могу этого себе позволить» вызывает грусть, чувство беспомощности, подавленность и даже депрессию. А вопрос, как я могу себе это позволить, открывает возможности, воодушевляет и пробуждает мечты. Вот почему для богатого папы важно было не то, что нам хотелось купить, а то, чтобы мы поняли, что вопрос, как я могу себе это позволить, способствует развитию сильного ума и энергичного духа. Поэтому он очень редко что-нибудь давал майку или мне просто так. Вместо этого он спрашивал, как вы можете себе это позволить? Сюда входило даже обучение в колледже, за которое мы заплатили сами. Он учил нас обращать основное внимание не на цель, а на процесс ее достижения. Сегодня я вижу проблему в том, что миллионы людей испытывают чувство вины за свои желания, которые их с детства приучили считать признаком жадности. Им хочется иметь красивые вещи, которые предлагает жизнь, но большинство из них приучено подсознательно говорить себе «я не могу этого иметь» или Я никогда не смогу этого себе позволить. Когда я решил выбраться из ловушки крысиных бегов, передо мной встал вопрос, как я могу позволить себе больше никогда не работать? И мой мозг начал выдавать ответы и решения. Труднее всего было справиться с догмами, заложенными в меня моими настоящими родителями. Мы не можем себе этого позволить, или перестань думать только о себе, или почему бы тебе не подумать о других а также со многими другими расхожими фразами, которые должны были вызывать во мне чувство вины, чтобы подавить мою жадность. Итак, что поможет вам справиться с ленью? Небольшая доза жадности. Она поможет вам ответить на простой вопрос, что это мне даст. Сядьте и подумайте, что я буду иметь, если стану здоровым, привлекательным и сексуальным, или какой станет моя жизнь, если мне не придется больше работать, Или что я стану делать, если у меня будет достаточно денег на все, что мне нужно? Без небольшой дозы жадности или желания иметь что-то получше, не будет прогресса. Наш мир развивается, потому что всем нам хочется жить лучше. Новое изобретение появляется, потому что хочется чего-то лучшего. Мы ходим в школу и прилежно учимся, потому что хотим чего-то добиться. Вот почему всякий раз, когда вы ловите себя на том, что избегаете делать то, что следует, Вам нужно только спросить себя, что это мне даст? Будьте немного жадными, это лучшее лекарство от лени. Однако чрезмерная жадность, как и любое излишество, ничего хорошего вам не принесет. В завершение этой темы хочу привести слова Майкла Дугласа в фильме «Уолл-стрит». Жадность – это хорошо. Богатый папа выражался немного иначе. Чувство вины хуже, чем жадность, потому что вина лишает человека души. Но, на мой взгляд, лучше всего высказалась по этому поводу Элеонора Рузвельт. Делайте то, что в душе вы считаете правильным, потому что вас в любом случае будут критиковать. Вас проклянут, если вы это сделаете, и проклянут, если вы этого не сделаете. Как преодолеть плохие привычки? Наша жизнь является отражением не столько образования, сколько привычек. После группового просмотра фильма «Конан Варвар» с участием Арнольда Шварценеггера один приятель из нашей дружеской компании сказал «Хотел бы я иметь такое тело, как у Шварценеггера». Почти все остальные согласно закивали. «Я слышал, что когда-то он был совсем щуплым и невзрачным», добавил другой. «Да, и я это слышал», — отозвался третий. «Он, говорят, почти каждый день тренируется». «Да уж, конечно». «Не-а», — произнес наш пессимист.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 ну «Очень мало», — сказал я. «Вот в чем главная причина его финансовых трудностей», — произнес богатый папа. «У него есть вредная привычка. Твой отец платит сначала всем остальным и только потом себе, если у него что-то остается». А «Обычно у него ничего не остается», — ответил я. «Но ведь он должен платить по счетам, разве не так? Или вы хотите сказать, что он не должен платить?» «Конечно, не хочу», — сказал богатый папа. «Я тоже считаю, что счета нужно оплачивать вовремя.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 больше думать и в целом делает меня умнее и активнее в финансовом плане. Если бы я оплатил себе в последнюю очередь, я не чувствовал бы давления с их стороны, но у меня не было бы денег. Если я буду сначала платить себе, то стану сильнее и в финансовом, и в умственном отношении. Значит, вас мотивирует страх перед государством или перед людьми, которым вы должны? Совершенно верно, ответил богатый папа. Понимаешь? Государственные сборщики налогов – настоящие грабители. Как и все остальные сборщики долгов. Большинство людей слишком боится этих быков. Они платят им и никогда не платят себе. Видел рекламу про парня весом 45 кило, которому хулиган бросает в лицо песок? Я кивнул. Эту рекламу бодибилдинга сейчас печатают везде. Так вот, большинство людей позволяют бросать себе в лицо песок. А я решил использовать этот страх для того, чтобы сделать себя сильнее. Других этот страх ослабляет, заставляет себя думать о том, как заработать еще денег. Это то же самое, что ходить в спортзал и тягать железо. Чем больше я упражняю мышцы своего мозга, тем сильнее становлюсь. Теперь я не боюсь хулиганов. Мне понравилась идея. Так значит, если я буду сначала платить себе, то стану сильнее и в финансовом, и в умственном отношении?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 То, что я знаю, приносит мне деньги. То, чего я не знаю, заставляет меня терять деньги. Каждый раз, когда я веду себя слишком высокомерно, я теряю деньги. Дело в том, что высокомерие заставляет меня полагать, что вещи, которых я не знаю, не имеют значения, часто говорил мне богатый папа. Я обнаружил, что многие люди за напускной уверенностью пытаются скрыть свое невежество. Зачастую это происходит, когда я обсуждаю финансовые отчеты с бухгалтерами или даже с другими инвесторами. Они с пеной у рта пытаются отстаивать свою точку зрения, но я вижу, что они не разбираются в том, о чем говорят. Они не лгут, но и не говорят правды. В мире денег, финансов и инвестиций есть множество людей, которые совершенно не знают, о чем говорят. Большинство людей в индустрии денег разговаривают рекламными слоганами, словно продавцы подержанных машин. Если вы знаете, что невежественны в какой-то области, обратитесь к специалисту по данному предмету, который даст вам необходимые знания, или найдите хорошую книгу и займитесь самообразованием. Семинарское занятие. Глава седьмая. Преодоление препятствий. Преодоление препятствий. Краткое изложение. Существует пять основных причин, мешающих грамотным в финансовом отношении людям создавать мощный денежный поток. Страх, неверие в свои силы, лень, плохие привычки, высокомерие. Давайте подробно рассмотрим каждую из них. Как преодолеть страх? Никому не нравится терять деньги, но на инвестирование не теряли деньги только те, кто им не занимался. Страх потерять деньги испытывают все. Разница в том, Как вы справляетесь со страхом из с потерей? Главное отличие между богатыми и бедными состоит в том, как они управляют этим страхом. Бояться не стыдно. Чтобы преодолеть боязнь инвестирования, лучше всего начать заниматься им как можно раньше и позволить силе сложных процентов работать на вас. Существует поразительная разница между теми, кто начинает делать сбережения в 20 лет, и теми, кто приступает к этому после 30 но что если на занятии инвестированием у вас осталось мало времени или вы хотите пораньше выйти на пенсию богатый папа советует брать пример с техассов в жизни неизбежно случаются и крупные выигрыши и крупные проигрыши главное как человек относится к этим поворотам судьбы техассы гордятся когда выигрывают и хвастаются когда проигрывают в жизни роберта победы часто следовали за поражениями он никогда не встречал богатых людей которым не приходилось терять деньги, но они не позволяют страху потерять деньги, выбить их из игры. Падение Алама было трагическим военным поражением, но техассы превратили его в боевой клич «Помни об Алама», который впоследствии помогал им одерживать великие победы. Поступайте как техассы и не забывайте о своих поражениях, черпайте в них вдохновение. Для победителей поражение становится источником вдохновения, для неудачников – Поражение означает крушение надежд. Джон Рокфеллер однажды сказал, «Я всегда старался превращать каждую катастрофу в новую возможность». Даже серьезное поражение в Пёрл-Харборе стало для американцев стимулом для того, чтобы сделать свою страну мировой сверхдержавой. Победители знают, что неудача вдохновляет их на победу. Так зачем бояться поражения, если оно может привести к величию? Однако отсутствие страха проиграть не означает, что вы не можете испытывать ненависть к проигрышам. Большинство людей играют, чтобы только не потерпеть поражение, хотя им необходим именно выигрыш. Вот почему так много людей испытывают финансовые трудности. Их инвестиционный портфель может быть безопасным, разумным и сбалансированным, но это не портфель победителя. Они играют, чтобы только не проиграть. Никто не говорит, что сбалансированный портфель – это плохо. Но он не принесет вам крупного выигрыша. Это не тот путь, который выбирают успешные инвесторы. В начале пути ваши инвестиции должны быть немного разбалансированными. Это поможет вам сконцентрироваться. Разложите яйца в несколько корзин и сконцентрируйтесь. Для строительства колонки активов нужна не высшая математика, а смелость и правильное отношение к поражению. Как преодолеть пессимизм? Когда мы не уверены в себе или в нас сомневаются другие люди, мы часто позволяем этим колебаниям удерживать нас от действий. Когда мы стараемся играть наверняка, возможности проходят мимо нас. Чтобы не позволить слухам и разговорам о надвигающихся катастрофах вызвать у вас сомнения и страхи, часто требуется незаурядное мужество. Но опытные инвесторы знают, что в худшие времена появляются самые лучшие возможности делать деньги когда все остальные так напуганы, что боятся пошевелиться, эти люди развивают бурную деятельность и получают соответствующее вознаграждение. Роберт рассказывает, как один его друг сначала согласился приобрести по очень низкой цене дом для сдачи в аренду, но затем отказался от покупки, потому что сосед, который не был инвестором, сказал, что это плохая сделка. Если бы он не изменил своего решения, то удвоил бы инвестированные деньги и и сделал бы первый шаг к выходу из ловушки крысиных бегов. Роберт держит небольшую часть своих активов в сертификатах налогового залога, не в депозитных сертификатах. Многие говорят ему, что этого делать не следует, но такие советчики руководствуются своими сомнениями. Сами они никогда не вкладывали деньги в такие объекты, но берутся объяснять тому, кто вкладывает, почему этого не следует делать. Роберт заключает такие сделки, если нижний предел их доходности составляет 16%, а те, кого переполняет сомнения готовы довольствоваться гораздо меньшей доходностью. Сомнения обходятся дорого. Неуверенность и пессимизм заставляют большинство людей прозябать в бедности. Пессимисты критикуют, а победители анализируют, любил повторять богатый папа. Победители держат глаза открытыми, и видят возможности, которых остальные не замечают. Недвижимость – мощный инструмент инвестирования для всех, кто хочет достичь финансовой независимости. Эффективность этого инструмента уникальна. Но каждый раз, когда Роберт называет недвижимость средством создания богатства, в ответ он часто слышит что-то вроде «Я не хочу ремонтировать туалеты». Внимание людей приковывается к туалетам, и это мешает им вырваться из оков бедности. Многие стараются держаться подальше от фондового рынка, потому что не хотят терять деньги. Но отказываясь использовать этот инвестиционный инструмент, они сами лишают себя возможности разбогатеть. Как преодолеть лень? Одна из самых распространенных форм лени – это имитация сильной занятости. Люди делают вид, что у них слишком много дел, чтобы позаботиться о своем благосостоянии или о здоровье, или о своих близких. Что может излечить от лени? Небольшая доза жадности. Слышать это не всем приятно, поскольку очень многим из нас с детства внушали, что жадность это плохо. Вместо того, чтобы твердить «я не могу себе этого позволить», спрашивайте себя «как я могу себе это позволить?». Последний вопрос заставляет мозг думать и искать ответы. Утверждение «я не могу себе этого позволить» – ложь. Человеческий дух знает, что может все. Заявляя, что вы не можете чего-то сделать, вы разжигаете конфликт между своим духом и ленивым разумом. А вопрос, как я могу себе это позволить, способствует развитию сильного разума и энергичного духа. Когда Роберт решил выбраться из ловушки крысиных бегов, он задался вопросом, как я могу позволить себе никогда больше не работать. Его разум принялся выдавать решения, но труднее всего было справиться со старыми догмами, которые пытались вызвать у него чувство вины, чтобы подавить эту жадность. Без этой небольшой дозы жадности не будет прогресса. Наш мир развивается, потому что всем хочется жить лучше. Новое изобретение появляется потому, что хочется чего-то лучшего. Мы ходим в школу и прилежно учимся, потому что хотим чего-то добиться. Слишком много жадности это плохо, но небольшая порция подстегнет вас и поможет взяться за дело. Как преодолеть плохие привычки? Чтобы быть успешным, вы должны сформировать у себя привычки успешных людей. Бедный папа всегда сначала платил всем остальным и только потом себе, но у него редко что-нибудь оставалось. Богатый папа всегда платил в первую очередь себе, даже если ему не хватало денег. Он знал, что если не заплатят кредиторам и государству, то они нажмут на него так сильно, что ему придется искать другие способы получения дохода, чтобы погасить задолженность. Если бы богатый папа платил себе в последнюю очередь, то не чувствовал бы этого мотивирующего давления. Необходимость заставлять себя думать, как получить дополнительный доход, чтобы заплатить кредиторам, делала его сильнее в финансовом плане. Как преодолеть высокомерие? Богатый папа говорил, что терял деньги каждый раз, когда проявлял высокомерие, полагая, будто вещи, которых он не знает, не имеют значения. Многие используют высокомерие, чтобы скрыть собственное невежество. В ходе дискуссии с экономистами и инвесторами Роберт убедился, что люди, слишком рьяно отстаивающие свою точку зрения, не разбираются в том, о чем говорят. В незнании нет ничего плохого, если оно побуждает вас заняться самообразованием или обратиться к специалисту в интересующей вас области. Информация для левого полушария. Анализируйте вместо того, чтобы критиковать. Пессимисты критикуют, а победители анализируют и замечают возможности, упущенные из виду всеми остальными. Информация для правого полушария. Избавляйтесь от плохих привычек, заменяя их новыми, такими как привычка платить себе в первую очередь, а не в последнюю. Информация для подсознания. Страх потерпеть поражение часто удерживает людей в положении вне игры. Поэтому превращайте поражение в источники вдохновения для будущих успехов, как это сделали техасцы. Помни об Алама! О чем говорит Роберт? А теперь настало время подумать. Слушая каждое высказывание, спрашивайте себя, о чем идет речь в этой цитате и почему Роберт это говорит.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 Каким образом они справляются со страхом? Я еще никогда не встречал игрока в гольф, который не потерял бы на поле ни одного мяча. Я никогда не видел влюбленных, которым не доводилось бы испытывать сердечных мук. И я не знаю ни одного богатого человека, который никогда не терял бы деньги. Многие люди не одерживают финансовых побед лишь потому, что для них боль от потери денег гораздо сильнее радости, которую доставляет богатство. Богатый папа знал, что неудача сделает его еще сильнее и умнее. Не то чтобы он хотел проиграть. Просто богатый папа знал, кто он такой и как воспримет поражение. Он превратит его в победу. Техасцы не забывают о своих поражениях, они черпают в них вдохновение, превращая поражение в боевой клич. Когда наш рассудок затуманивается страхом и сомнениями, мы становимся похожими на маленьких цыплят. Технически выбраться из крысиных бегов легко. Для этого не нужно быть высокообразованным, но сомнения лишают большинство людей способности сделать даже то немногое, что от них требуется. Если я буду сначала платить себе, то стану сильнее и в финансовом, и в умственном отношении. В мире денег, финансов и инвестиций множество людей, которые совершенно не знают, о чём говорят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 Когда вы испытывали страх поражения? Сумели ли вы справиться с этим чувством? Как? Богатый папа советует нам относиться к жизни как техассы. Выигрывайте по-крупному, но если потерпите серьезную неудачу, кричите об этом как можно громче и превратите поражение в боевой клич. Что вам больше всего мешает перенять такое отношение? Оно мотивирует вас или пугает? Что вы отвечаете пессимистам, которые пытаются отговорить вас от рискованных действий, способных с большой вероятностью принести вам победу? Отказывались ли вы когда-нибудь использовать инвестиционные инструменты просто потому, что не хотели? Например, я не инвестирую в недвижимость, потому что не хочу ремонтировать туалеты. Поведете ли вы себя иначе в следующий раз? Согласны ли вы с утверждением, что небольшая доза жадности может излечить от лени? Почему? Как жадность или желание иметь больше мотивирует вас к действию? Вы сначала платите себе или оплачиваете счета? Если вы платите себе в последнюю очередь, то какие шаги можете предпринять, чтобы изменить такое положение дел? О какой области финансов вы знаете недостаточно? Какие ресурсы вы могли бы использовать, чтобы восполнить этот пробел? Определение терминов. Стоп – это компьютерная команда на автоматическую продажу акций в тот момент, когда цена на них начинает падать. Она помогает минимизировать возможные потери и максимизировать прибыль.